В сообщении особо подчеркивается, что Рега агрессивен и очень опасен. За точную информацию о его местонахождении предусмотрена награда в миллион. Тиградком. Гостиница «Балчук», Москва, улица «Балчук». 9 августа, среда, 18.09.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 Все, что в конечном итоге привело ее в запертый номер Балчуга. И приходила к мысли, что действовала, может быть, и неправильно, но так, как была должна. И представься ей возможность прожить последние дни заново, она бы не стала ничего менять. Встреча с Витольдом и стремительный роман – самая яркая вспышка в ее жизни. Возможно, окажись их связь за урядной интрижкой из тех, что крутят молодые рыцари и юные феи, дальнейшие события развивались бы совсем иначе.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 тем труднее бывает пережить ее крушение. «Ничего не ждешь и ни на что не надеешься, чтобы потом не расстраиваться?» и «Я делаю». Улыбка в ласты стала еще более уверенной. «И стараюсь добиться задуманного». «Делаю», — негромко повторил ярго «Хм! Молодец!» Он вновь повертел в руке телефон, рассеянно разглядывая блестящий приборчик. Провел пальцем по кнопкам,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 По сравнению с женщинами Асуров, ты замухрышка. Простенькая и даже страшненькая. Без огня. Без гармонии. Симпатичная — это максимальный комплимент, который я мог тебе сделать. У лжи должны быть границы. Неужели все так плохо? Ярго понял, что сумел поколебать стену, которую власта воздвигла. Боевой маг с невероятно сильным духом. Но ведь внутри все равно женщина.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 Одно начинает переходить в другое, становится частью другого. Одним словом, тебе не понять, просто поверь. До идеала, каковыми были женщины в тебе далеко. Власта помолчала, затем спросила. Насиловал их? ярко качнул головой. Убивал. Не хотелось пробовать сладость совершенства? Или боялся проиграть идеалу? Она пыталась его оскорбить, и ярго понял, что достиг цели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 И власть вдруг поняла, что видит в черных глазах отблески Первой войны. Далекого, настолько далекого и ставшего легендарным события, что некоторые историки всерьез полагали его выдумкой навов. Самая первая война на Земле. Самая страшная, беспощадная, кровавая. Война, которая велась до полного уничтожения одной из сторон. И если кому-то из асуров и удалось спастись, хотя в это мало кто верил,